Глава 15 На птичьем острове. Арин. Мне разрешили взять с собой Тессу и Хакаша, а вот с мужем попрощаться не удалось. Как и обещал, он рано покинул Бахрисаж, оставив на мой счет массу указаний. Я даже невесело усмехнулась. Джала будто сбегал, боялся передумать в последний момент и распорядиться иначе. Меня более удивляло собственное спокойствие и даже некое предвкушение приятной поездки. После недавних событий дворец казался зловещим лабиринтом, кишащим ядовитыми змеями. Перед отлетом удалось наскоро переговорить с генералом Рукошем. Он клялся, что не посылал в сад своего слугу и сам был немного озадачен, увидев меня прошлой ночью в купальне. И кто именно пронес во дворец посылку от Тарсянина? Следствие ведется дотошное, подозревая, что концы ниточек тянутся слишком высоко и рискуют оказаться оборванными. Шака с утра выглядит неважно, как я и предполагала, «Дуется на меня, в глаза не смотрят. Ничего-ничего, вот покинем Тахру, выскажется по полной программе». Зато Хакаш — молодец. деловито собрал приборы для изучения местности, разнокалиберные папки и коробочки для экспонатов живой природы. Приготовился к плодотворной работе. Насколько поняла, он хочет отыскать на острове малочисленное племя зяблов, провести съемку и голосовые записи. «Давно знаю, что наш скромный Хакаш...» Разносторонний исследователь, историк, этнограф, реставратор, антиквариата и просто глубокий мыслитель. Вот только непривычно тихого нрава для Ясса. Но объяснение кроется в родовой линии. Кто-то из его предков был беженцем с Петри, планеты ученых. Когда Сиана утвердила на Петре свою власть, некоторые жители покинули родину, не желая работать на государство с военной диктатурой. «Я улетала из Бахрисаж налегке. Зачем мне в лесу наряды?» Сборами занималась расторопная Тесса. Вчера в который раз обратила внимание, что моя служанка очень привязалась к Хакашу, и дело тут не только в уважении к его знаниям. Она смотрит на него с искренним восхищением и любовью, готова заботиться о его здоровье, следить за его вещами, как младшая сестра или супруга. Не скрывает радости от того, что на остров мы едем все вместе. Кажется, ей не очень уютно во дворце. В последнее время часто нахожу ее задумчивой и печальной. А вот с советником Драга я простилась сухо и официально. Даже не удержалась от прямой реплики. «Вы довольны, что я уезжаю?» Сделал вид, что не понимает, но в серых глазах мелькнуло торжество. Решила его испортить. «Я вернусь. Будем с нетерпением ждать королева. Готовю новые сюрпризы?» Криво улыбнулся и склонил голову, не то в поклоне, не то соглашаясь с моими догадками. Оказалось, что Птичий остров находится далеко от столицы и других больших городов. Мы прилетали над живописными селениями и мостами, миновали ряды ветряков и поля, засеянные зерновыми культурами, обильные сады и дикие плодовые рощи. Душа моя ликовала, на время забыв размолвку с Джелла. Что делось, что я на земле, тоска по которой на яшне почти прошла. Хотелось, чтобы все вокруг были счастливы и довольны. Вот и король признался недавно, что мечтает подарить своему народу век процветания и благоденствия. «Шака, давай поговорим? Не нахожу достойной темы». Буркнул он, скрестив ручище на груди. Перед отлетом Шака демонстративно снял военную форму, взамен надел старую мохнатую жилетку и светлые штаны, в которых щеголял еще на соте. Думаю, на этот счет у них с королем тоже были разногласия. Шака ведет себя вызывающе, открыто дерзит, пытается показать свою близость к королю. Но и я, за словом, в карман не полезу. И все-таки, может, ссылка нам всем мозги на место поставит, да и успеет соскучиться. А ты вспоминал ее, когда твои ноги облизывала другая милашка? Ох, как же он дернулся, готов был взглядом испепелить. Ты про купальню? Ты ничего не понимаешь. Это обычный отдых состоятельных мужчин. Яски, служившие нам, обучены приносить удовольствие гостям разными способами. Не отношайся, не стала бы против подобного развлечения. Это часть нашей культуры, и не только у нас. У сеансов даже есть особые дома, где подобным образом проводят время богатые и уважаемые люди. Особенно престижны те, где обслуживают настоящие самки, а не аналоговые куклы. «Значит, Дейра не возмутилась бы, узнав о твоих ночных развлечениях?» «Самки. Фу. Тебя послушать, так все женщины только самки для вашего ублажения». «Отчасти так и есть. Только некоторых больше уважаешь. А Дейра сама бы выбрала день для моего отдыха в купальне». «Полагаю, это так укрепляет семью», — свеязвила я. «А для женщин подобные мероприятия запланированы?» Он хмуро уставился на меня, словно примерялся, выкинуть испарящего над рекой мобиля прямо сейчас или сначала ответить. Яски развлекаются гимнастикой, музыкой, танцами и любовью своих мужчин. Часто соревнуются друг с другом и устраивают красивые праздники. Никто не ноет, если мужчина занят своими делами. Все любопытнее и любопытнее. Но разговор прервался, когда с берега поднялась гласящая туча крупных белых птиц. Красивое зрелище в лучах угасающего багряного солнца. «Хакаш, ты уже бывал раньше на Птичьем острове?» Ученый прикрыл глаза, вспоминая. За два года до рождения седьмого короля в династии Уратас. И сейчас мне предстоит увидеть дом, где нашу экспедицию принимал смотритель заповедных лесов. Но я давно не получал вести от него. Все это проклятая война. Надеюсь, Фазаний двор уцелел. Последнюю часть маршрута мы пролетели в лучах прожекторов с патрульного судна, зависшего над островом. Наш пилот подал сигнал запроса и получил разрешение опуститься на маленькую площадку-аэродром, сильно заросшую травой. Несколько солдат проводили нас к воздушному катеру, на котором мы должны были добраться до уединенного дома в чаще смешанного леса. Еще один катер охраны сопровождал поездку. Хакаш не скрывал волнения, готовясь встретить старого смотрителя. Такой контраст с уверенными, замкнутыми в себе военными. Тесса ласково поглаживала руку ученого, потом на себе тащила второй его рюкзак, пока Шака и пара других ясов занимались моими вещами — Что поделать, у королевы должна быть куча всего необходимого под рукой. Одна медицинская установка занимает большущий короб. Офицер показал нам невысокий пустой дом и полуразрушенные постройки вокруг. Доктор Мохас, назначенный прежде смотрителем, похоронен в гробнице на южной стороне рощи. Такова была его последняя воля. Видите сами, без должного надзора птичники разграблены, опытный участок заброшен, нового хозяина пока нет. Мне приказано обеспечивать охрану королевы до следующих распоряжений правителя Джела вам через день будут доставляться продукты связь приказана держать через капитана шакка система слежения и контроля исправна если вопросов нет я готов вылететь обратно на побережье мы с хакашем растерянно переглянулись честно сказать я ожидала более теплый прием а кругом запустения придется обустраиваться самим шака тоже недовольно дернул плечом ну и дыра неизвестно сколько здесь придется торчать в голову лезет всякая дрянь Поверить не могу, чтобы Джел вот так разом избавился от нас обоих, а, ящерка? Что притихло? Страшно тебе? Самая виновата. Надо было прижать зад к чистым простыням и не рыскать по ночам в поисках мужа. Рот прикрой, хватит меня позорить, — угрожающе зашипела я. Это ты опозорила его, прячась в каморке для грязных тряпок и подглядывая за нашим отдыхом. Я думал, он меня в порошок сотрёт. Настолько злобно выглядел, но офицер молнии метнулся между нами. «Капитан Шака, после такого обращения с госпожой я вынужден арестовать вас. Плевать я хотел». Еще один угрожающий жест, и Шака полетел спиной на траву от неуловимого прикосновения офицера. Может, тот использовал крохотный электрошокер или другой секретный приём. Сочла нужно вмешаться. «Отпустите его, мы немного поругались, но ничего плохого мне Шака не сделает». Ответ заставил замереть в страхе. «Рисковать вашей жизнью я не могу. Господин должен пройти медицинское обследование. Я забираю его с собой». «Нет, подождите, вы не можете вот так поступать. Я приказываю его отпустить». «В данной ситуации я подчиняюсь указаниям короля. В приоритете ваша безопасность. У меня есть четкие инструкции. Доброй ночи, госпожа. Вас навестят завтра». Напрасно я пыталась спорить и протестовать, а Шака вмиг присмирел и начал оправдываться. Правда, раскаяние длилось недолго. Когда конвой доставил его до катера, ругань и угрозы посыпались теперь уже в адрес Джела. «Суаш». Когда мы чуть не сдохли в пустыне, я был ему нужен. Когда отбивались на соте от бугорщиков, тоже нужен. А теперь выброшен на улицу, как паршивый пес. Ари, это несправедливо. Ари, он напрасно отстранил меня. Он еще пожалеет. Надо было знать, когда распускать язык. Тут все по-другому, и никто тебя не выкидывал. У тебя есть и дом, звание и награды. Плевать я хотел на его награды. Хорош. Ругательство. А вот тебе и путешествие к заповедным местам дикой природы. Оставшись одни, мы медленно прошли в дом, но настроения разбирать вещи не было. Хакаш уселся на старое бревно в гостиной. Видимо, оно заменяло лавку. Я уныло пристроилась рядом. «Кто же знал, что ваш знакомый смотритель умер и усадьбы его в таком печальном состоянии?» «Ничего, ночь пройдет. Завтра наведем порядок. Не грустите». Тесса зажгла светильник на кухонке и принялась разбирать пыльную посуду, но тоже ворчала и протяжно вздыхала. Я крепко зажмуривала глаза и щипала себя замочки ушей. «Неужели это теперь моя реальность? Из ослепительного дворца за полдня перенестись в старенький двухэтажный домик посреди глухого леса? На много километров вокруг только птичьи и звериные души. Может, и племя зяблов исчезло, переселилось с острова на большую землю, ушло дальше в дебри Яшнис. Начала вспоминать события самотошного дня. Сначала у меня состоялся резкий разговор с Даром, потом пришлось выслушивать жалобы Шака и вечером получить известие о купальне». Подозрение Джела после неожиданной говорящей записки. Все это будто подстроено по цепочке. От звенышка к звенышку. Драга делает все, чтобы избавить от меня бахрисаж. А кто должен занять мое место? Красавица Дейра — идеальная яска. Совершенство в глазах Джела. Ну и пусть. Теперь запоздала неприязнь. Я вспоминаю, как валялась в ногах у мужа. Убеждала поверить мне. А хотел ли он мне верить на самом деле? Может, только искал повод прогнать? Уф. А если он сам все это затеял? Ари, не сходи с ума. Ты выжила среди мусорной пустыни. спасешься и в зеленом лесу. Тем более здесь пока обещают кормить и охранять. И друзья поддержат. Хакаш, скажи, ведь мы справимся, правда? Нет сомнений, госпожа. Скоро готов был простенький ужин. Тесса нашла в кладовой небольшой запас продуктов. Кое-что мы привезли с собой. Ситуация с Шакка вывела нас из равновесия. Разговор не клеился. Конечно, все немного устали. Нужно устраиваться на ночлег. На чердак решено было забраться завтра с утра. Кабинет смотрителя тоже изучим после. А сейчас все разместились в одной комнате. Перед тем, как закрыть входную дверь, я немного постояла на деревянном скрипучем крыльце, глубоко вдыхая особые запахи спящего леса. Тишина. Никаких звонких фонтанов, никаких шагов тайных доброжелателей, прячущих за пазухой груду камней. Кажется, мне будет здесь хорошо. О чем бы ни думал Джелла, отправляя меня на остров, его поступок поможет нам обоим лучше разобраться в себе. И даже если мне суждено надолго поселиться здесь, мысль о разлуке с королем уже не пугает. Господи, как легко стало. Хочется поднять руки и взлететь. Джела, ты слышишь? Я свободна. Живи как хочешь, я больше не буду вызывать твое недовольство. Я теперь тоже сама по себе. А если захочется когда-то вернуться в поселение Ясов, не обязательно в столицу. Я найду себе лучшее место на Яшнис. Место, похожее на кусочек моей дорогой земли. И я буду здесь счастлива наперекор всем злобным интриганам. Когда поэта заберут стоты, мы будем жить вместе. Зачем он тебе Джела? Теперь у тебя полно других слуг поваров и охранников, стройных банщиц и вертлявых танцовщиц. Ты получил все, о чем мечтал, добился заветной цели. Можешь забыть о нас, как о букашках под ногами. В голове моей цветными веерами мелькали самые фантастические планы мирной, и спокойной жизни. Я улыбалась и разговаривала вслух, и зашла в дом, лишь когда неподалеку послышался тихий, протяжный свист. Наверное, ночная птица собралась на охоту. А мне надо выспаться. Завтра будет удивительный день. Первый день моей настоящей свободы.